Глава девятая Я пришла на работу, прихватив с собой ланчбокс с салатом для Саманты, но меня ждала плохая новость. Её вчера выписали. С одной стороны, мне стало очень грустно, как будто от меня оторвали какую-то частицу. Мой мир снова перекрашивался в серый цвет, и всё возвращалось на круги своя. Весь жизненный опыт, которым так щедро делилась со мной Саманта, останется в моём сердце. Но едва ли я когда-нибудь попробую на практике, как нужно правильно заводить знакомства с мужчинами и как вести себя в обществе. В моём окружении вовсе не обязательно быть простой и лёгкой. Комоду, шкафу и телевизору – это ни к чему. А с другой стороны, я была рада за неё. Саманта наконец-то вернётся домой, где её ждёт вкусная еда, комфорт и роскошь. После завтрака я вошла в её пустую палату с ведром и шваброй. Заметила на тумбочке свёрнутый листочек, и сердце подсказало, что он был предназначен для меня. Поставив в угол швабру, сняла перчатки и раскрыла листок. «Ты будешь счастлива, ангел, когда найдёшь свои крылья». По коже пробежали мурашки, и на красивые заострённые буквы упали слёзы. Душа наполнилась чувством, что это некий толчок к действиям, что я не должна снова надевать перчатки и брать в руки эту дурацкую швабру. Мне нужно начать менять свою жизнь не завтра, не с понедельника, а сию секунду. Но что я должна сделать для этого? С чего начать? Где взять эти крылья, которые унесут меня далеко-далеко в другую жизнь, где я буду счастлива, красиво и полностью свободна от комплексов? Я сняла тапки, забралась ногами на пустую кровать, обхватив руками колени. «Для начала нужно научиться перестать скрывать своё лицо и возобновить общение со старыми друзьями», — в полголоса рассуждала я. «Попробовать поступить бесплатно на заочное, чтобы совмещать учёбу с работой, получить высшее образование и, наконец-то, устроиться на хорошую работу». Ведь именно такие планы были у нас с родителями. «Поэтому я должна действовать», — сказала я так громко, что от стен отскочило эхо. До встречи с Самантой меня вполне устраивала моя зона комфорта. Квартира, больница, редкие встречи с Дашей. О поступлении в институт и новых знакомствах я даже не мечтала. Но Саманта за такой короткий период умудрилась вселить в меня столько уверенности, что я готова была горы свернуть. Но для начала я должна избавиться от страхов. Достала из нагрудного кармана ручку и записала на обратной стороне листка. Поступить в институт. Открыть лицо и не стесняться своей внешности. Чаще находиться в обществе и общаться со сверстниками. Заново влюбиться. Для начала этого достаточно. Пункт номер два самый сложный для меня. Но я просто обязана наступить себе на горло и сделать это. И надеюсь, тогда я действительно буду готова не только к общению с ребятами, но и к новым отношениям. Утром дождь лил как из ведра, а я вчера не взяла с собой зонтик. Застегнула серую толстовку, натянула на голову капюшон и, перескакивая через лужи оленьими прыжками, поспешила домой. «Ангел!» — послышался женский голос. Я остановилась, оглядывая пустую улицу. Синяя спортивная машина мигнула фарами, и в водительское окно высунулась Саманта. «Ну что ты стоишь? Промочишь свои крылья, а нам ещё летать и летать!» Её звонкий смех разнёсся по всей улице. «Беги скорее сюда!» «Что она здесь делает? Зачем ей я?» мелькнула у меня в голове, пока я бежала к машине. Саманта открыла мне дверь, Я запрыгнула на переднее сиденье. «Здравствуй!» Она расцеловала меня в обе щёки, а я полной грудью вдохнула приятный аромат её духов. «Не ожидала меня вновь увидеть?» спросила она. «Я думала, мы больше никогда не встретимся», снимая мокрый капюшон, ответила я. На её телефон пришло сообщение. «Одну секунду», подмигнула она и принялась быстро набирать текст. А я в это время таращилась на неё во все глаза. Чёрные волосы собраны в пучок, глаза красиво подведены стрелками, помада вишневого оттенка, белый облегающий комбинезон подчёркивал смуглую кожу и красивую линию плеч. «Я ещё не завтракала, составишь компанию?» Убрав телефон в кожаный клатч, спросила Саманта. «С удовольствием!» кивнула я, несмотря на дикое желание пристроить голову на подушку. Саманта умело лавировала среди машин, а её спортивное авто привлекало к себе внимание внешним видом и ревущим мотором. «Отличная малышка. Тебе нравится?» Ослепительно улыбнулась она и обвела взглядом кожаный салон. «Машина супер!» — искренне ответила я. «Она твоя?» «Нет, взяла в прокате. Но как только вернусь в Майами, обязательно куплю себе точно такую же». Я никак не могла привыкнуть к тому, с какой лёгкостью она говорила о дорогих покупках. Для неё купить новую машину, как для меня сходить в магазин за хлебом. Мы вошли в небольшое уютное кафе и расположились на мягких диванах, сделали заказ. Я попросила официантку принести чай, а Саманта заказала эспрессо и шоколадный маффин. Как позже оказалось, он был для меня Наверное, в тот момент, когда я изучала меню, она прочла в моих глазах, что я была бы не прочь отведать чего-нибудь сладкого, но это для меня недопустимая роскошь. «У меня скоро вылет», — Саманта лениво откинулась на спинку дивана. «Времени мало, поэтому я сразу перейду к делу. Сколько ты зарабатываешь в своей больничке?» Неожиданно спросила она. «Чуть больше восьми тысяч». «Рублей?» да. «В месяц? Угу. Какая огромная сумма!» — засмеялась Саманта. «Наверное, у той официантки такие чаевые в смену». Она кивнула в сторону симпатичной девушки, которая флиртовала с посетителем. Шустрая, однако, умеет строить глазки и улыбаться, когда нужно. «Хочешь зарабатывать столько же, но в долларах?» — спросила Саманта, и этим вопросом отправила мой мозг в нокаут. Пока я не до конца утратила способность соображать, быстренько умножила семьдесят на восемь тысяч, и моя челюсть отвисла до столешницы. Что-что? Больше полумиллиона? Да, работа сутки через сутки не идёт мне на пользу. И почудится же такое, подумала я. Прости, мне кое-что послышалось. Краснее от своей дурости, сказала я, и залпом выпила весь чай. У меня неожиданно пересохло в горле. «Тебе вовсе не послышалось!» Звонко расхохоталась Саманта. «Ты нравишься мне всё больше и больше, ангел!» Умилённо сказала она и взяла меня за руку. «Ну, что скажешь?» «Мне нужно кого-то убить!» Нервно хохотнула я. «Наоборот, милая, тебе нужно спасти отчаянных женщин!» «Я предлагаю тебе работу в моём агентстве!» «Речь идёт о брачном агентстве?» Уточнила я. «Верно, но у моего агентства две стороны медали». Саманта отпила кофе и продолжила. «Ко мне обращаются одинокие женщины и мужчины, которым я подыскиваю подходящую пару. За много лет я соединила десятки сердец. Всегда радуюсь, когда встречаю эти счастливые семьи в кафе или в парке, где они кормят уточек со своими прекрасными детьми». Также я инструктирую будущих молодожёнов о том, как укрепить и застраховать свой союз с помощью брачного контракта. В России такие контракты не пользуются популярностью. Я считаю это большой ошибкой и риском. «Это как заключить крупную сделку, подкрепив её лишь словами», — возмутилась Саманта. «Да, согласна. Когда люди женятся по большой любви, они думают, что это один раз и навсегда, и наивно верят, что их жизнь будет счастливой и безоблачной». «Но никто не застрахован от развода, не так ли?» Я кивнула. «И тогда бывшие влюблённые становятся злейшими врагами. Начинается делёжка имущества, каждый хочет урвать кусок побольше. Они идут на всякие хитрости и даже преступления», — вздохнула Саманта. «Ой, чего я только не насмотрелась в своей практике!» Она покачала головой. «И чтобы избежать нервотрёпки при разводе, я помогаю грамотно составить брачный контракт, а нотариус, который работает в моём агентстве, заверяет его». «Хорошая работа», — обрадовалась я, наивно решив, что буду её помощником, к примеру. «А теперь другая сторона медали». Её взгляд резко стал серьёзным. «Ты не против, если дальше мы продолжим на английском?»